Глава 15. Ну что, здравствуй, мой первый бизнес в этом мире. Конечно, он ещё не приносит денег, и вряд ли я понимаю, что с ним делать до конца, но всё же... Как я понял из рассказов деда, эти соседи просто так напасть не могут. Тут есть некоторое подобие закона на торговлю, и все стараются делать вид, что оно соблюдается. Но вот забить окна и двери могут легко, а завтра скажут, что это сам старик и сделал, а как доказать. Или могут закидать навозом его лавку, и от неё будет исходить такой запах, что ни один нормальный покупатель не подойдёт. И если быть совсем честным, то сапожник здесь явно пережиток прошлого, в те времена, когда хорошую пару обуви можно просто купить. Поскольку скоро наступит вечер, я честно не знал, с чего начать. Наверное, первым делом стоит зайти в свои владения. Но я так и сделал. Только не через подвал, а по-человечески, через дверь. Кстати, старик мне даже ключа не оставил от главной двери, полагая, что она мне не нужна. Первое, на что я наткнулся, это были гвозди, которыми прибивали доски. Они непростые. И я понимаю, почему дед так матерился на это всё. Очень простая конструкция толстых гвоздей, сделанных наподобие наконечника у рыболовного крючка, воткнётся в тело и просто так, без усилий, не вытянуть. Но стоило мне подойти поближе, как они сами повыскакивали из своих домиков и упали на землю. «Ну а что? Никто не видит, ни руками же мне это делать». Доски упали на землю, и я не стал их заносить в дом. Увы, но я не плотник, и с деревом не особо умею работать. Нет, неправильно. Умею, но сейчас таким не хочу страдать. Техника, когда мы в доски просто вгоняем металл, и уже воздействуя на него, можем работать с деревом. Или полностью обволакиваем металлом доску, или что там нужно, и затем сгибаем. Таким образом, придаём древесине нужную нам форму. Только сил на это требуется тоже немало. В лавке было грязно, пыльно, и вообще здесь находиться мне было неприятно. С чего же мне стоит начать? Вероятно, стоило бы закрыть её и уйти, позабыв о своей идее, на которую требуется много сил и нервов. Однако отступать уже поздно. Несколько раз вздохнув, я сделал ещё пару шагов и осмотрелся вокруг. Старик вынес отсюда всё, что имело хоть какую-нибудь ценность. Но это он так думал. Например, я сейчас чувствую, что в подвале под кладкой зарыт маленький сундучок, а в нём примерно сотня монет. Из них три четверти серебряные и медные, а остальные — золотые. Его ли это забытая заначка или нет, я не знал. Но обязательно его распрошу и обменяю на рубли. Хотя... Повысил свою чувствительность и деньги ходовые, и мне больше 20 лет. Может, сын оставил. Дед говорил, что убили его здесь. Кстати, трупа закопанного в подвале не было, что уже радовало. Нато не хватало мне еще семейный склеп приобрести. Лавка казалась с улицы ужасно маленькой, но есть некоторые нюансы. Например, её задняя часть, которая скрыта от людских глаз. Там было небольших шесть комнат, и через них можно пройти в небольшой дворик, который сейчас был полностью завален камнями и прочим мусором. Как я полагаю, когда два его соседа делали ремонт, то посоветовали рабочим скидывать мусор прямо туда. Старик первое время даже оттаскивал или закапывал тот мусор, но затем быстро сдался. А землю куда девал? Правильно, в колодец, который здесь был раньше. И из него явно набирали чистую питьевую воду. Но в один момент он посчитал, что строительный мусор ему менее нужен, чем чистая питьевая вода. Присмотрелся. А нет, не такая уж и чистая. Колодец старый, скорее всего, строился задолго до этого здания. И если ему не давали надлежащего ухода, то он мог быть опасен, а, судя по его глубине, строили его на века. Восстановить его, что ли? Нужно подумать. Мне точно здесь пригодится колодец для трупов и других вещей, которые нужно надёжно спрятать. Не думаю, что они так просто оставят меня в покое. А потому всех их нужно куда-то девать. А это означает что хорошенько нужно изучить здесь всю почву для того, чтобы подземные воды были вдалеке от моего колодца и не испортили питьевую воду. Из рабочей зоны здесь было примерно 5 комнатушек. И это только на первом этаже. Зачем сапожнику столько места? Правильно, незачем. Изначально эта постройка была построена для другого бизнеса. Ещё был второй этаж, но без рабочей зоны обычные комнаты, в которых жили хозяева, и даже подобие кухни имелось с камином. Камин в этом мире, конечно же, прошлый век. Если использовать его для приготовления еды, сколько же здесь всего нужно сделать? И, конечно, работать лучше ночью. Походил по комнатам, собирая лишний металл. Затем сложил его на первом этаже и соорудил себе нормальный дверной замок с таким же самым размером, как у прошлого но с хитрым механизмом. Теперь его же не взломать, как я думаю. Точно такой же повесил в подвале, а вход просто-напросто временно замуровал. Если кто-то попытается сломать деревянные балки, то его ждет большой сюрприз в виде каменной стены. Также провел разведку и внизу. Оказалось, что раньше подвал был намного больше. Судя по всему, кусок его в наглую отжали. Просто соседи с двух сторон сломали стены и сдвинули полезное пространство внутрь. Такой подход заставил меня улыбнуться, и, убедившись, что с той стороны никого нет, я просто подвинул на два метра одну из стен. На вторую сторону решил пока не тратить силы. Посмотрим, как они отреагируют на такое. Ведь доказать всё равно ничего не смогут. После этого я закрыл свою лавку и вышел на улицу. Работы мне предстоит много, и, пожалуй, стоит начать уже, пока ещё не стемнело и все остальные лавки не позакрывались. Дальше я бегал по рынкам как угорелый, и скупал всё, что мне может пригодиться: нормальное одеяло и подушка. Какая мелочь, а не неудобно. Благо мимо меня проезжал извозчик на таком причудливом транспорте, который похож на уродливую коляску с прицепом. Их здесь называют «Туки». Почему так, не знаю. Но его услугами я с удовольствием воспользовался. И дальше мы уже на этой мелочи гасали по узким улочкам. Несколько раз заметил тени, что меня вообще не радовало. Одна из них была совсем жуткой. Тень жила в квартире, где сожрала всех жителей. И теперь тихо сидела в засаде. Местные органы правопорядка вообще мышей не ловят. Может создать голема-ассасина, которого вооружить клинками из нефрита и отправить на охоту? Стоит подумать. Но сил я много такому голему не смогу дать. Разве что он начнёт с мелких теней и прокачается за счёт их энергии. Но я всё же сделал такого голема. Маленького, но полностью из металла. Ассасин он хоть и будущий, но основу нужно закладывать уже сейчас — я, насколько позволяли мои нынешние силы, вложил в него нужную команду, познакомил его с глиняным братцем и отправил прочь изучать моё новое жилище. Пусть пока бегают, привыкают к новому миру. Затем я прикупил запасы еды примерно на две недели. Правда, вся она была быстрого приготовления. Не забыл и про разную кухонную утву. И даже новенький матрас теперь у меня был. Кровати не было, но матрас — да. Начнём с малого, а затем идём к великому. Первым делом, что я хочу сделать, это раскачать свою лавку, а потом уже вернуться в имение при деньгах и желательно с маленькой армией, которая будет его охранять. Но чтобы хоть кто-нибудь в неё заходил, нужен ремонт, желательно капитальный. А для этого понадобятся строительные материалы. Не знаешь, где здесь можно купить кирпич? Много кирпича. «Или лучше камень?» — спросил я у своего извозчика, которого звали Валерий. «Как не знать? Всё знать!» — немного удивляла манера его речи. «Если надо бы, на то отвезу!» «Вперёд!» — не стал я упускать такую удачу. Кто бы мог подумать, но мы приехали в обычный строительный магазин, в котором было всё, что только душе угодно. А чего не было, можно заказать. Вот только цены меня не порадовали». Выходит, я могу купить сейчас один грузовик кирпича на все свои деньги. Но этого мне вообще не хватит. А ещё кирпич очень хрупкий, его потребуется много. Кто вообще придумал создавать его полом внутри же? Понятно, что так экономнее, да и теплопроводимость лучше. Но такая вот действительность просто ужасна. Зачем экономить на своей же безопасности? Зачем каждые 50 лет сносить здание и строить новое, если можно сделать один раз и навсегда? Ну ладно. Может, в их случае это будет непожизненная гарантия, но лет 100-200 вполне выстоит, а то и больше. Забил я на кирпич, в общем, и поехали мы смотреть камни. Оказалось, он знает, где их продают, но по итогу вышел ещё большой облом. Где продавались такие камни, из которых здесь стоит построенных много домов, он не знал. А вот декоративный — да. «Пожалуй, мы не будем здесь задерживаться», — сразу сказал ему, как только увидел цену. А цена здесь была такая, словно камень этот золотой. «Кажется, не тем я планирую заниматься. Зачем мне все эти лавки и прочее? Нужно найти вот такого купца» и замутить с ним договор о поставках, сходить к горе и открыть каменоломню. Затрат ноль, а дохода просто зашибись. К своей лавке я вернулся лишь к 12 ночи и честно должен признаться, что увиденное меня не разочаровало. «И какого хрена вы здесь делаете?» спросил я у строителей, которые здесь ошивались. «Вам не кажется, что вы на частной территории сейчас творите беспредел?» Мужики лишь переглянулись между собой и, пожав плечами, продолжали сверлить мою лавку и заваривать стальные балки между собой. Ко мне вышел их главный, и его улыбка меня уже бесила. «Чего кричишь? Люди же спят!» — попенял он мне. «Люди по домам сидят в такое время, а здесь я вижу лишь уродов, кому жизнь совсем недорога». Улыбка мигом пропала с его лица. Водитель только понял, что сейчас здесь накалённая ситуация, и думая, что его не видно, стал выгружать всё мое добро на землю, а затем быстро уехал, ведь я с ним рассчитался ещё на подъезде сюда. Ты следи за своим языком, а то сейчас его прикусишь. Подошла ко мне вплотную эта горила под 2 метра ростом. Выглядел он так, словно только вчера ещё грабил на большой дороге купцов, а сегодня стал важным человеком. Натянув на себя рабочую робу с блокнотом в переднем кармашке. «Повторять не буду. Собрались и свалили отсюда. Это моя земля!» На всякий случай стал напитывать себя силой. А то, кто его знает, вдруг убьёт с одного удара. «Слишком дерзкий молокосос!» — цокнул он языком, не решаясь меня ударить. Хотя видно, что очень хочет, но что-то его останавливает. «Сейчас закончим и уйдём!» Помимо десятка рабочих, которые в этот раз закрывали вход в дом уже не деревянными досками, а толстыми железными рельсами, возле моей лавки лежала куча строительного мусора. Это оббитый камень, дерево и стекло. Видно, что это всё осталось после того, когда вот такую же древнюю лавку ликвидировали, то есть снесли. Мне даже завидно стало. «Мои соседи что, имеют свои контакты? Не хотят поделиться?» Я готов купить даже такой мусор. Следующие минут 30 этот бригадир сверлил меня надменным взглядом и прямо-таки спровоцировал. Я прикинул, что всё не просто так. Возможно, за нами сейчас следит полиция, и стоит мне только напасть, как они сразу вмешаются. А ещё странный момент с заварением моей двери и окон. Если я вызову полицию, то они скажут, что я их и попросил, а потом отказался платить и вызвал их. А теперь ещё заставят заплатить, чего я делать откажусь и положу их всех. Пропажа такого количества людей просто так не может остаться незамеченной. Хорошо жить в мире, где можно купить правосудие, блин. Дождался, пока они доделают свои дела, и зашёл через подвал. Он, конечно, тоже был заварен, но там меньше всего было железа, и после того, как раздвинул стену, кто затащил эти балки внутрь. И только потом стал перетаскивать свои пожитки, но уже не сам. Соорудил из мусорного железа себе санки-самоходки, которые сами ездили туда-сюда, перевозя нужные мне вещи. Но энергии такие манипуляции жрали дофига. Проще было создать големов. Но думаю, что будет слишком большое палево. И так постоянно смотрю по сторонам, чтобы никто ничего не заметил. Весь строительный мусор я тоже перекинул, но в подвал. Прямо так, без разбора, и кидал. Гора мусора стала словно живой и поплыла в сторону двери, и там уже осыпалась вниз. Сразу понял, что это ужасно неудобно. И на это у меня ушло примерно два часа. В будущем такие ситуации будут часто повторяться, а значит, нужно придумать что-нибудь такое, чтобы не тратить на это больше пяти минут. В голову только пришло подземное помещение, а значит, нужно расширять подвал. В стороне дороги и тротуаров не было никаких построек, ведь их пришлось бы сильно укреплять. Да и тяжело выводить вытяжку в тех местах, где ходят люди. Для обычных людей это сложно и дорого, и не стоит затрат. А вот у меня это заняло всего лишь один час. Как говорят, не бывает худо без добра. Я нашёл примерно 20 серебряных монет, и одну золотую в земле. И снова пришла мысль, что я не тем занимаюсь. Может, выкупать у людей на год поля и полностью очищать землю от всяких ценностей? Земля здесь с историей. Кладов хватит. Куплю металлоискатель для маскировки. Пожалуй, такой вариант оставлю на самый крайний случай. В доме собрался разложить пожитки, но вспомнил, что здесь грязно и пыльно. Пришлось применить массовое заклинание, которое собирало со всего дома грязь и пыль, в шарик. Этот шарик вышел диаметром под метр, и минут 15 в доме стояла настоящая пыльная буря. Его скинул в подвал, и только тогда уже смог приступить к налаживанию быта на втором этаже. Казалось, что времени у меня ещё много, но на самом деле вообще нет. Бытовуха сожрала его почти полностью. Ко всему прочему, я заметил на улице слежку. Люди видели, что пропали балки, и теперь, видимо, докладывали куда надо. Уверен, что возле лавки ошивалось как минимум по одному шпиону от каждого моего соседа. В принципе, можно было их завалить, но уверенности, что это не просто любопытные личности, у меня не было. А убить их хотелось. И даже очень. Они мешали моему плану. Я должен был за ночь поставить новую дверь, но без магии этого сделать не могу. Пришлось спуститься в подвал и создать там шарик по сбору пыли, который будет работать несколько часов. А сам приступил к расширению подвала, но уже в сторону дороги, где находилась моя лужайка, на которую, я так понимаю, постоянно выносят мусор. Да и чего греха таить. Я и сам буду там скидывать мусор, как только найду, где его купить». Как оказалось, с мусором материала выходит больше, и он дешевле, чем покупать кирпич или любой другой камень. Уверен, есть места, где можно купить щебень и прочий строительный неликвид. Но, увы, я их ещё не знаю, и даже сеть мне не помогла в этом деле. Моя работа ничем не отличалась от прошлых раз. Зачерпал магии целые пласты земли, которые потом спрессовывал, и организовал аккуратные кирпичики. Они пойдут пока что на укрепление стен. Не забыл я и о колоннах, и о усилении потолка. Вот на это и пошёл мусор, который мне так любезно высыпали на лужайку. Когда наступило утро, у меня уже было полностью готовое помещение и несколько наложенных заклинаний на мою лужайку. Например, я вспомнил интересную штуку по сбору денег. Если вдруг в траву упадёт монетка то через секунд 20 её заберёт себе земля. Но тут тоже было не всё так просто. Это произойдёт в том случае, если рядом не будет ничего живого. Если же человек уронил деньги и будет стоять рядом, то они пропадут только тогда, когда тот отойдёт подальше. Это я сделал специально, потому что в мусоре тоже можно найти деньги. Часто сами стены хранят любопытные клады. Но ещё моя пыльная лужайка больше похожа на израненную пустыню, а также мой внутренний дворик были девственно чисты. Весь мусор пошёл в дело. Жду ещё. Устал я нехило так. А возле моей лавки собиралось всё больше зрителей из соседних домов. Они не могли понять, куда делись балки и весь мусор только за одну ночь. Полагаю, это заставило их напрячься. Когда я уже хотел пойти спать, ко мне вдруг решил наведаться к гость, чтобы познакомиться. Мужик пришел сразу с двумя охранниками. Видимо, боялся ходить в одиночку, и я прикинул, что это точно мой сосед. Открывай дверь, старый хрен! постучал он в мою дверь своими огромными лапищами. Ну, открыл, сказал я после того, как дверь была открыта. Мне легче стало. Чего стучите? Заняться больше нечем. Видно, что мужик немало удивился. «А ты ещё что за хрен?» — не понял он. «Откуда я взялся, а значит, не в курсе был о продаже?» «Новый владелец лавки. Я. А ты?» От моего тыкания у него закатились глаза, и он начал быстро краснеть и бухтеть. «Я... я... да как ты... будло! И снова оскорбление. «Я управляющий магазином великий подвиг!» Аж грудь выпитил он вперёд. «Молодец!» «Неприятно познакомиться», — поздравил его. «Это всё? Я могу уйти? У меня дела ещё?» Моё поведение круто выводило его из себя. «Я Павел Турсов, управляющий которого назначил сам Барон Игнатов. А ты...» — совсем некультурно ткнул он меня пальцем в грудь. «Находишься на земле моего господина». «Поздравляю. Ты хорошо устроился, и зарплата, наверное, хорошая», — продолжал я ломать комедию. В общем, интересно было наблюдать за этим человеком. Он думал, что я должен упасть на колени и начать молить его о прощении, что забрал его время. «Да как ты смеешь? Ты хоть...» Не знаю, что он хотел сказать, но терпеть я больше не стал. «Что я?» «Граф Вавилонский я!» «Свалил с глаз моих, пока не выпрал тебя за дерзость!» — окинул его презрительным взглядом. Эта новость, конечно, выбила его из равновесия, и он несколько стушевался. Он никак не ожидал, что аристократ может купить в таком районе себе лавку. Конечно, я раскрыл себя. И теперь родительские посланники смогут меня найти ещё проще. Но уже плевать. Мой источник хоть немного укрепился, да и задолбался я прятаться. Я что, молодой адепт? Нет. Если хотят меня найти, так тому и быть. Надеюсь, они об этом пожалеют». «Ещё и этот тут стоит и не знает, что сказать. Вот зачем был нужен этот дешёвый наезд, если потом стоишь, как рыба, выброшенная из воды, думая, как ты здесь оказался и зачем?» Конечно, моё признание сбило с него всю спесь, как и кольцо на моём пальце, которое я держал на видном месте. Но это все мои проблемы не решит. «Граб, значит», — прикусил он слегка язык. Значит, ты решил захватить то, что принадлежит Игнатову? Глупое решение. Захватить? У меня есть документы, которые заверены официальным нотариальным ведомством. И там всё легально. О каком захвате идёт речь? Ещё и новенький. Плевать здесь на твои документы. Всем известно, что эту землю Игнатов объявил своей. А документ — это просто бумажка. Хотя... В его глазах явно созрел какой-то план. «Покажи мне быстро эти бумаги, вдруг ты врёшь!» «Хорошо», — пожимаю плечами и достаю их с поясной сумки. Но только он увидел, что они существуют, как быстро спрятал их обратно. «И как я должен был прочитать, что там?» «А ты умеешь читать?» — решил подразнить его. «Твоё дело знать, что они существуют. Если что-то не устраивает, то можешь прийти сюда с полицией или другими ответственными структурами. Мне плевать». На этом наш разговор был закончен. И управляющий, злой и раздражённый, вынужден был отступить. Я понимаю, что здесь происходит. Просто два ариста хотят эту землю и действуют любыми методами, которые только существуют. Этот бугай хотел увидеть мои документы, чтобы попытаться уничтожить или похитить. Но я сделал лучшее. Я показал ему их лишь издалека, чтобы он убедился, что они находятся здесь. Сегодня я весь день буду дома и уверен, что по мою душу кто-то придёт. Если не убить меня, то, по крайней мере, чтобы забрать документы. Задолбался быть добрым и играть аккуратно. Иногда нужно показывать свой характер. Да и, по правде говоря, я не дурак, чтобы не воспользоваться возможностями лёгких денег. Чем больше ко мне пришлют, тем меньше у них останется. А ещё я смогу... Возможно, смогу поднять немного денег. Как минимум, у меня есть лавка, в которой можно продать то оборудование или оружие, которое я найду. Стоит говорить, что я восстанавливался дома до самого вечера и был свидетелем того, как ко мне на лужайку стала съезжаться новая маленькая грузовая техника и выгружала сюда разный мусор. Я совсем не против, очень даже за. Бесплатные ништяки. Это мы любим». Но когда стемнело ещё сильнее, к моей двери подбежал человек в тёмных одеждах и стал копаться возле неё. Я думал, что уже грабят. А он взял и повесил мощный замок, который по-хитрому смонтировал на металлических петлях. У них что, хобби такое? Закрывать чужие лавки на свои замки? Это меня разочаровало. Однако не очень сильно, ведь уже в три часа ночи я ощутил новые шаги, и было их много. Примерно дюжина человек. Кажется, я неправильно оценил силу своего врага. Очень сильно недооценил. Но раз они решили играть по-взрослому, то и я готов. А ещё готов мой голем, боевая собака, которого я создал для защиты. Главная его фишка — в стеклянных зубах. Каждый его укус доставляет в тело человека много разных мелких осколков, которые плывут по кровеносной системе, попадают в сердце и... Да-да, я не горжусь этим, но в войне хороши любые средства. И да, в отличие от двух других моих големов, глиняного и железного, из которых я планировал вырастить настоящих помощников, собака-голем — это своеобразное одноразовое оружие. У неё нет возможности прокачиваться. А её задача очень проста — убить как можно больше врагов перед тем, как умереть. Да... В прошлой жизни собачки у меня были размером стеленка, но имеем то, что имеем. Для моих нынешних планов хватит и такого. Бобик, фас!» — дал я ему команду, когда первый человек проник в подвал. А сам сидел на неудобном старом табурете, ожидая, когда придёт время для моего сольного выступления.